Сухов. Понтили Пилат. Пайл номер шесть. Еще вчера, никому не нужный и не я сразу стал угрозой для римского протектората. Мне казалось, что всему миру очевидны несправедливости, творящиеся кругом, и каждый откликнется на призыв ближнего. Отрезвев несколько от детской наивности, я стал понимать, что все далеко не так. Когда мне открылось существование другой точки зрения, стало ясно, в какой ловушке я оказался. Правда, прокуратор постарался вначале отвести от меня угрозу смерти, но, как известно, это ему не удалось. Но вершина подлости Синедриона — поступок с Иодой. Именно этот подписанный им документ и раздавил мое стремление к сопротивлению. Показал мне, кто я такой. Пророк? Реформатор?» «Выразитель народного духа доброты?» «Ха!» «Оказалось, и цена-то мне» — один плевок Синедриона. «Как тонко мог я тогда толковать священное писание, целыми часами рассуждать о том или ином установлении? Возможно, кто-нибудь из моих учеников вспомнит слова о принципе доброты. Ударили по правой щеке? Подставь левую. Сейчас мне все разговоры о добре и добродетели просто смешны». Принимаю эти слова только как способ показать свое духовное превосходство, и то в случае невозможности выразить протест как-то иначе. Сейчас я бы сказал другое. Не мир принес я вам, но меч. И, конечно, меня бы не поняли. Две крайности, но от одной до другой нужно пройти через смерть. Опыт жизни приходится дорого оплачивать. На суде я не стал выдвигать обвинений по поводу событий на постоялом дворе. «Подумаешь, изнасиловали женщину. Что там до страдания одного человека, когда солдаты Рима всю жизнь занимаются убийствами, насилием, грабежами? А что скажи с Иудой?» «Ты оказался прав», — ответил Аман-Эфер. «Под пыткой он подписал донос. Потом был повешен. Нет свидетелей, ничего нельзя проверить». Как утверждает официальный документ, прибывший в канцелярию прокуратора, установлено, что спутники и ученики Иисуса из Назарета и чувства мести умертвили Иуду из Кариота, истинного ревнителя законов Моисея, отдан приказ о поимке всех виновных и преданию их суду. Сегодня около Голгофы схватили некоего Иоанна, но в связи с вмешательством римской охранной когорты ему удалось бежать. Думаю, все твои спутники — опасные свидетели для рода Каиафы. Представь себе, что одиннадцать человек пойдут по Иудее и станут рассказывать о случае на постоялом дворе и твоей казни. Через год вся Иудея будет в курсе событий. Пойдут жуткие пересуды, и Каиафе придется покинуть пост первосвященника, потерять такие доходы, которые тебе и не снились. Не надо забывать и чувство тревожной заботы о сыне. Отец хочет сохранить его лицо на будущее, когда он остепенится, и ему придет время занять подобающее место среди вождей, религии и государства. Галилеянин забеспокоился. На ложе ему стало неуютно. Мысли его переключились на учеников. Их ждет печальная участь. И все из-за его глупости. Помочь ученикам он ничем не сможет. взгляды воз надежды устремился к посланцу прокуратора. — Чем можно помочь моим ученикам? Их найдут в Иерусалиме рано или поздно. Только ты, римский сотник, облеченный властью, можешь для них что-то сделать, если, конечно, захочешь. Захочу и сделаю. Сейчас все ворота в Иерусалим контролируются стражей. Выйти из города незамеченным невозможно. Задача заключается в том, чтобы вывести их из города и сопроводить в Галилею к их семьям. Там они будут в безопасности». Однако для этого их необходимо убедить довериться мне, римскому сотнику, командующему к тому же сирийцами. Нет тебе смысла предавать моих учеников. Прокуратор действительно стал жертвой давления Синедриона. Человек он самолюбивый, помыкать с собой какому-то каяфе не позволит. Поэтому и довериться тебе можно. Со старшей из женщин Марии Клеопой держи связь. Я же, сам понимаешь, скоро умру». Аман-Эфер встал. «Так значит, существует торговля оружием. Существует даже караванный путь. Сколько оружия ушло со складов в Антиохию? А может, и не только Антиохию? Такие сведения стоят дорого, очень дорого». Аман-Эфер вытащил из складок своего гематия мешочек и протянул его галилеянину. «Передаю тебе горную смолу, действие которой ты испытал на себе» известный случаи, когда длительное употребление смолы способствовало очищению крови. Люди выздоравливали. Желаю тебе выздороветь. Во время пребывания в этом доме тебя будет постоянно охранять наряд легионеров в полном вооружении и готовых к бою. Здесь ты можешь чувствовать себя в безопасности. Об учениках не беспокойся, все будет сделано, как я обещал. Прощаюсь с тобой. Аман-Эфер вышел из пещеры и попросил Марию Клеупу пройти к учителю. У входа в сад раздавался звон оружия армейского наряда, предварительно вызванного сотником через Понтия Пилата. Начинало темнеть. Но Аман-Эфер отправился во дворец Ирода Великого, где размещалась временная резиденция прокуратора. Понтий Пилат был сражен привезенными известиями. Такого исхода расследования он не ожидал. Долго в ту ночь горел свет в комнатах дворца, готовились новые документы, наместнику, организовывались поиски хозяина поставилого двора. Главное же внимание было направлено на поиски каравана. Был разработан план переправы учеников галилеянина за крепостные стены Иерусалима. Аман-Эфер и премипеларий, пехоты получили дополнительные права на время отсутствия прокуратора, который срочно отбывал к наместнику. События с Галилеянином развивались непредсказуемым образом. Утром принципал Наряда доложил Аману Эферу об исчезновении Галилеянина. Вышел человек по нужде. Что же за ним с копьем ходить? Мы поставлены его охранять, но не сторожить. Должен был вернуться. Не дождались. В доме Никодима на вопросы могла ответить только Мария из Магдалы. Она не спала, и она видела уход учителя. «Он вознесся на небеса, весь в сиянии, Господь взял его к себе, а мне он сказал, «Иди к братьям моим и скажи, восхожу к отцу моему и отцу вашему и к Богу моему и Богу вашему». Она рассказывала подробности, и звучали они убедительно. «Куда он вознесся?» — говорил принципал. «Вышел он из пещеры, я хотел его остановить, затем подумал, зачем». Пошел он вон за тот холмик, к вершине, белый хитон отчетливо выделялся, поднялся на высотку и сразу пропал. Другое дело, как увидела уход своего учителя эта женщина. «Эта женщина не в своем уме», — размышлял Аман-Эфер, — «и все, что она увидела, является плодом ее больного воображения». Все, пребывавшие в доме Никодима, поверили рассказу Марии. Говорил же учитель что после смерти Отец Небесный заберет его к себе. Так и свершилось. «Да пусть себе возносится! Что я так расстроился? Пусть поступает, как считает нужным. Дальше мы друг другу не помеха. Трудно представить побудительные мотивы поведения человека думающего, двигающегося, но фактически мертвого. Может быть, отправился в родные места, проститься перед смертью с матерью. всем и в долгу у стариков». Солнце поднялось довольно высоко над горизонтом, когда Иисус обнаружил себя идущим по пустынной дороге на север, в родную Галилею. Он смутно помнил, как при выходе из сада кто-то взял его за руку и голосом Марии Клевопы сказал «Пойдем, Иешуа, пойдем, раз ты уже встал, я отведу тебя к ученикам, там ты решишь, что делать, скоро откроют городские ворота, и мы беспрепятственно сможем войти в город». Скоро он разошелся, боли почти не чувствовал. Черная смола гасила болевые ощущения, наливала бодростью окостеневшие члены. Мария с одобрением поглядывала на него, удивление не оставляло ее. Ужас распятия еще жил в ней, а ее племянник шел широким, свободным шагом. Войдя в город, они долго шли по неизвестным улицам, пока не свернули в неизвестный Иисусу дом. Непримечателен был дом, трудно было предположить, что в нем притаились одиннадцать взрослых мужчин. Когда Иисус вошел в комнату, лица учеников выразили вопрос, затем удивление, а потом и полное смятение. Необычен был вид учителя, осунувшееся, пересеченное глубокими морщинами лицо, запавшие глаза, лихорадочно блестевшие из глубины глазниц, седые пряди волос, не спадавшие на плечи. Но никто не усомнился, что перед ними их учитель, хотя и мало похож на привычного, дорогого и близкого. Разыгралась снимая сцена, в которой каждый боялся первым нарушить возникшую тишину. Иисус принял молчание за сомнение. «Мир вам! Что смущаетесь? Посмотрите на руки мои и ноги мои, это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет» как видите у меня». Неправдоподобность и неповторимость происходящего продолжали держать учеников в оцепенении. Иисус обвел своих учеников безнадежным взглядом, попросил еды, принесли печеные рыбы, поел в тишине, подумал, поднялся. «Мир вам! Достойный человек убережет вас от происков единоверцев. Слушайте Марию Клеопу, я же иду в Галилею, там встретимся». На пороге его ждала Мария, провела в другую комнату, обмыла, перевязала раны, заставила выпить разведенной черной смолы, молча вывела его из города. Стража у ворот не заинтересовалась двумя путниками, поскольку никого они не напоминали и интереса не представляли. Помню он, как вышли на дорогу, ведущую в Галилею, слушал напутствие Марии. — Иешва, ты уж мать свою навести! — Тяжело ей достается в жизни, не вольна она в своих желаниях. Ты теперь сквозь смерть прошел, должен понимать, что нет в ее жизни ничего дороже сына. Оглянись на себя. Ходишь дальними дорогами с разными людьми. А разве составишь ей опору в старости? Сердце ее за это время слезами изошло. Был бы ты мягок и добр с другими людьми, так неужели у тебя не найдется для матери нежности и теплоты? И вот он идет домой. Хочет увидеть мать, попросить прощения блудному сыну. Несколько дней назад у него была целая жизнь впереди, и место матери в его душе отводилось более чем скромное. Теперь жизнь приближалась к концу, и всем, перед которыми чувствовал вину, он хотел вернуть долги. Особенно виноватым чувствовал себя перед матерью. Вспомнил случай у синагоги. Так холодно встретить свою мать, так равнодушно отстраненно отнестись к ней, Говорить глупые, оскорбляющие материнские чувства слова «Кто матерь моя и братья мои? Кто будет исполнять волю Божью? Тот мне брат, сестра и матерь». Призывал любить ближнего, а своей матери сказать такие слова, а с такой укоризной она смотрела на него, вспомнить стыдно. Редкие пешеходы и всадники мало обращали внимания на одинокого путника. по восточному люди не мешали друг другу идти и ехать. Недалеко осталось до Эмауса. Впереди идущие люди замешкались, спорили о чем-то, оживленно жестикулировали. Иисус, поравнявшись с ними, признал в одном из них своего двоюродного брата, Симеона. То, что они его не признали, было очевидно, о нем и спрашивали. На вопрос, правду ли говорят о событиях в Иерусалиме, о распятии нового пророка по имени Иисус, Симеон только пожал плечами. «Неужели ты, один из пришедших из Иерусалима, не знаешь о событиях, там произошедших последние дни?» «Что же произошло в Иерусалиме?» — спросил их Иисус. «Распят пророк великий. Он должен был избавить свой народ от страданий и считал себя посланцем Господа. С его смертью исчезли последние надежды. Вот мы идем». «Разговариваем, скорбим, а сегодня утром стало известно, что гроб его пуст, и женщинам, пришедшим к гробу, ангелы сообщили о вознесении их пророка Господу нашему». Странник выслушал сбивчивую речь брата и вполголоса проговорил «Нет, не видят они меня». Наметив цель, Иисус проходил путь с бодростью в теле, с ясным сознанием. Но странная отрешенность восприятия мира... Взгляд на этот мир как бы со стороны, какая-то миражность собственного существования утверждали иисуса в мысли, что его душа уже отделяется от тела. Так сколько же она будет еще пребывать с ним? Где-то в пути силы оставили его. Он присел под придорожным деревом и больше уже не смог подняться. Так и умер одиноким, безвестным. Шли странники, увидели умершего, и совершили обряд погребения. Нет тела, неизвестно место погребения. Трудно восстановить картину событий. Аман-Эфер смотрел на осунувшееся лицо Понтия Пилата. «Я вижу, Понтий, смерть галилеянина подействовал на тебя, угнетающе. Волей толпы распят мало кому известный реформатор религии. Оглянись! Четыре века назад толпа умертвила Сократа, известного всей Греции мудреца. Толпу не остановили». Ни его мудрость, ни его заслуги перед Отечеством, душевное невежество, корыстолюбие привели к расчетливому осуждению на казнь выдающегося гражданина и мыслителя. Что же можно ожидать от толпы, когда ее сознанием руководят хитрые и умелые вожди? Сколько было распято, забито камнями достойных, мудрых высоких духом! Иногда мне хочется проклясть все человечество, но что-то останавливает меня». Наместник Сирии Помпоний Флаг. Великий раскол. Помпоний Флаг встал позднее обычного. Обед, затеянный его другом, сервилием Публием, затянулся далеко за полночь. Тело было вялым, уставшим. Наместник принял ванну, и вышколенный раб принялся на столе кипарисового дерева массировать его тело, обильно пользуясь душистыми маслами. Процедура доставляла удовольствие. С ней было связано возвращение обычной бодрости. Закаленное в походах тело быстро возвращалось в режим нормальной жизнедеятельности, но помпоний флаг решил больше не злоупотреблять ночными часами. Мысль сбивалась с пути, вымощенного думами о здоровье, уходе на покой, о будущей жизни в своем имении недалеко от Рима. Вчера в Антиохию прибыл прокуратор иудей Понтий Пилат. По опыту совместной работы приезд Понтия Пилата без вызова Легат связывал с чрезвычайными событиями. Наместник находился в постоянном напряжении, ожидая религиозных или патриотических выступлений в Иерусалиме. Иудея представляла незатухающий вулкан страстей. Однако прокуратор, где увещеваниями, а где и силой, умело гасил вспышки недовольства различных слоев населения, никогда не доводя событий до крайности. И наместник... Высоко ценяв Понтий Пилате, опытного администратора, смотрел сквозь пальцы на использование прокуратором воинских подразделений по своему усмотрению. Центурионы и прими охотно подчинялись распоряжениям Понтия Пилата, зная, что тот всегда ответственный за приказ возьмет на себя. За несколько минут до прибытия наместника Понтий Пилат входил в присутственное место, напоминающее перистиль. Вдоль большого зала Полукруглой формы следовала мраморная колоннада. По стенам в нишах располагались скульптуры римского и греческого пантеона, выполненные в полный рост. Пол был из цветного мрамора с выразительным орнаментом. Величественность помещения создавала соответствующее впечатление о римском могуществе среди лиц местной администрации, утверждала патриотический дух у римских граждан, работающих на востоке империи. Беседу с Пилатом наместник начинал по ритуалу. Сообщал собеседнику о событиях в Риме, о здоровье императора, о новых законах, о состоянии дел в восточных провинциях, о перемещениях в армии. Беседа об армейских делах как бы сближала собеседников, делала их людьми одного круга. Оба они многие годы прослужили в армии и провели не менее десяти летних кампаний. Такая беседа снимала первоначальную натянутость переводила ее в непринужденное русло, хотя Понтий Пилат был далек от мысли сократить расстояние между собой и наместником, определяемое служебными взаимоотношениями. Он достаточно хорошо знал характер имперского легата. Понтий Пилат начал доклад с поступка Центуриона Муния Луперка, предоставил документы и, что бывало редко, выразил свое отношение к событиям. К удивлению Понтия Пилата, Наместник заинтересовался галилеянином, стал расспрашивать о выдвинутых обвинениях, об ответах обвиняемого. Его интересовали реформаторские начинания Иисуса из Назарета. Легат неплохо разбирался в основных положениях религии иудеев, слушал внимательно. Получаемые сведения, видимо, нужны были ему для целей, пока непонятных Понтию Пилату. «Я понимаю», — начал свою мысль наместник, — «обстановка сложилась тяжелая» и спасти от смерти галилеянина было трудно, но для интереса Рима желательно видеть его живым. Наша политика, основанная на принципе «разделяй и властвуй», в Иудее не действует. Религиозно-патриотическое сознание народа настолько монолитно, что пока общество разделено только на два невраждебных лагеря. Приверженцы одного лагеря ждут появления мессии с тем, чтобы взяться за мечи, и заставить римлян уйти из Иудеи. Люди другого лагеря призывают подождать, пока Рим одрехлеет и не сможет двинуть в Иудею двух легионов, необходимых для ведения боевых действий. Других противоборствующих интересов, способных разделить иудейский народ на какие-либо группировки, установить не удалось. С появлением галилеянина возникла возможность создать трещину в иудейском монолите. Основная Реформаторская мысль галилеянина заключается в изменении статуса бога Яхвы. Предлагается видеть в боге негрозного господина, готового к жестокому наказанию за провинность, а всепрощающего отца. а Разговоры же о чудесах – бесплатное приложение к выдвинутому религиозному постулату. Творение чудес является неотъемлемой частью деятельности любого пророка. Каких чудес не увидишь на Востоке? Однажды я был в Александрии и попал на припортовую площадь, где один фокусник давал представление. Народу собралось много, до тысячи человек. Некоторые номера я видел раньше. Но вот маг взял бухту толстого каната и конец его бросил в небо. Канат вознесся и занял вертикальное положение. Маг послал своего мальчика вверх по канату, и тот, быстро перебирая руками, исчез в высоте. Маг сбросил канат свернул его в бухту и сел около нее. «Я не темный обитатель портовых притонов и отлично знаю, что над землей простирается воздушное пространство, и там ничего нет». «Но как он это сделал?» «А ты, прокуратор, говоришь о чудесах, которые совершал галилеянин. На Востоке грань чудес проходит по лезвию жизни и смерти. Вопрос в том, способен ли пророк воскресить мертвого. Если да, — то пророк нашел свое место в жизни. Заметь, прокуратор, аристократия левитов, садукеи, принципиально не верит в возможность воскрешения из мертвых. До настоящего времени у них не стекают споры с фарисеями, которые придерживаются противоположного мнения. Думаю, молва приписывает галилеянину несостоявшееся воскресение. Своё понимание и толкование заповедей галилеянин осуществляет в рамках собственной религии, к которой он относится и серьезно, и преданно. Если же знать позицию греческой мысли относительно религии иудеев, то все поползновения галилеянина на основы вызывают улыбку. Но для этого надо знать историю вопроса. Тебе может быть известно, что при Птолемеях в Александрии постоянно шел спор между греческими философами и иудейскими раввинами. Как-то греки пожаловались царю, на невозможность вести беседы с раввинами при отсутствии переводного текста Библии. Когда в споре становилось ясно, что построение Библии недостаточно устойчиво против логики греческих философов, раввины прибегали к скрытой перестановке тезисов. Птолемей приказал арестовать 72 раввина и обратился к ним с краткой речью. «Каждому из вас будет дан экземпляр Библии, пергамент, письменные принадлежности». Каждый будет помещен в камеру-одиночку. Перед каждым стоит задача перевести Библию на греческий язык. Переводы Библии должны отличаться тщательностью и единством толкования. Если обнаружится несовпадение, я не буду разбирать, кто прав, кто виноват, и прикажу вас перевешать, а за перевод будет посажена следующая партия раввинов. Все обошлось благополучно. Раввины выполнили перевод и их отпустили по домам. Так была получена Библия Септуагинта, Библия семидесяти толкователей. Наконец, греческим ученым удалось прочитать Библию, и многое стало непонятным для людей с эллинским мышлением. Создание нашего мира, Адама и Евы, было известно из других религий. Но с какой целью был введен текст о древе познания, и почему нельзя было есть яблоки с этого дерева, философы объяснить не могли. С их точки зрения, змей, уговоривший первых людей вкусить яблоко по знания, и является их благодетелем. Он открыл им понятия добра и зла, борьба которых определяет процесс развития. Яхва же наказал первых людей за их стремление к знаниям и показал себя, как сказали бы сегодня, консерватором. Находясь на таких позициях, греки прониклись к богу евреев скептицизмом и пренебрежительно стали называть его демиоргом, то есть ремесленникам, оценивая его деятельность, как создателя весьма низко. Философы искали и нашли место бога Яхве в их собственной системе духовных ценностей мира. По представлению греков, основу мира составляет божественный свет и его премудрость. Ялдаваоф Яхве занял место злого и бездарного демона. Правда, он создал Адама и Еву, но для своих целей. Первые люди должны были создать окружение – слепо верующие в божественную сущность демона. Однако люди с помощью змея, посланца божественной премудрости, прозрели и отказали Яхве в признании его божественной сущности. Тогда Яхве проводит всяческие преследования рода человеческого и, в частности, организует всемирный потоп. Но премудрость спасает Ноя и его род. Тем не менее, позднее Яхве удается завладеть доверием людей, заключив договор с Авраамом, и дав его потомкам закон с помощью пророка Моисея. Как видишь, прокуратор, греки нелицеприятно отнеслись к Богу евреев, выделив ему место второстепенного демона с нездоровым честолюбием. Если смотреть на создавшуюся ситуацию с позиции греческих философов, то выясняется, что галилеянин глубоко ошибался. Он уверовал, что Бог ему отец, а тот ему господин. Он проповедует добро, свободу, независимость от порядка, который его господин сам и установил. Следует печальный вывод, что Бог Галилеянина в его услугах не нуждался и действиями Синедриона устранил. Но философские обобщения, как правило, далеки от жизни. Если же рассматривать жизненные причины гибели Галилеянина, вижу две. Первая причина связана с позицией пророка Даниила, который впервые, еще во времена Вавилонского пленения, высказал мысль, Об историческом развитии как предопределенном процессе, необходимом для формирования Иудеи в качестве гегемона цивилизованного мира. Идея бога избранного народа не нова. Из трудов древних историков следует. Подобную идею брали на вооружение в Египте, Вавилоне, Микенах, Персии и будут эксплуатировать еще много раз. Конец файл номер 6.